Глава шестая От пирога шел чудесный аромат яблок и корицы, совсем как в детстве. Бабка Стеша не часто баловала Игната пирогами, лишь по большим праздникам, вроде Рождества или Пасхи. Но если бралась за дело, то со всей серьезностью. Потому и пироги ее славились по всей Солоне. Видать, перед смертью науку передала... В горло подступил комок, и парень мотнул головой, негоже себя грустными воспоминаниями изводить. Он немного потоптался на крыльце. Фонарик, раскачивающийся над дверью Марьяны Одинец, освещал двор мягким золотистым светом, и в наступивших сумерках казалось, что это зацепился за крюк, отколовшийся кусочек луны. Звонок не работал. Игнат несколько раз нажал черный западающий кругляш кнопки, но вместо резких переливов слышались только сухие щелчки. Вздохнул и постучался в крепкую, обитую дубовыми рейками дверь. «Раз, другой. Если после третьего раза не откроет, не буду надоедать», — загадал Игнат. Но в сенях послышали шаги. «Кто там?» Приглушенный голос казался настороженным, усталым, но не злым. «Это Игнат Лесень! Баба-Истеший внук!» — отозвался парень, как привык представляться, и вспомнил. Одинец была чужачкой, а потому могла не знать его бабку. Тем не менее замок повернулся на два щелчка. Зверь раскрылась, выпустив из недр избы желтую полоску света. Марьяна была одета в махровый теплый халат. Тяжелая коса перекинута через плечо, на губах улыбка. «Никак снова температура поднялась?» — спросила она заботливо. Игнат смущенно заулыбался, выставил пирог, будто предлагал подаяние. «Вот, за заботу поблагодарить хочу!» Он глядел из-под лобья, ожидая, что строгая лекарница отчитает за позднее появление или за неуместный подарок. Но Марьяна только лукаво ответила. «Ну что ж, входи, Игнат, бабы Стеши, внук!» И те же лукавые огоньки зажглись в серых и умных глазах. Игнат мотнул головой, чувствуя, как по плечам бисеринками рассыпаются мурашки. «Да я что же, время-то позднее!» Смущенно проговорил он. «Входи, — говорю, — раз пришел!» Марьяна засмеялась, показав ровные белые зубы. «Что ж мне с тобою тут до полуночи мерзнуть? Не лето на дворе!» «Не лето!» — согласился Игнат. Он неуклюже обогнул девушку и долго топтался в синях, стряхивая снег с залатанных пим. Марьяна наблюдала за ним все с той же лукавой улыбкой. Потом подступил решительно, взялась за расписанный под хохлому поднос. «Давай-ка сюда, пирог, быстрее будет!» Игнат послушно передал подношение и почувствовал прикосновение ее теплых рук к своим, задубевшим и грубым от мороза. «Согрею-ка нам обоим чаю», — сказала Марьяна и удалилась в недра избы, пока гость с сопением стягивал обувь. Игнат ожидал, что в доме врача ему тотчас ударит в нос запахи лекарств, как пахло в медицинском блоке интерната, или сушеных трав, как пахло в избе у бабки. Но здесь витали ароматы душистого чая и свежей сдобы. Наконец, избавившись от обуви и верхней одежды, Игнат прошел дальше, в гостиную, где на круглом столике была аккуратно расстелена кружевная салфетка. Там же стояли две чашки, плетеная корзинка с конфетами и уже знакомый Игнату поднос с яблочным пирогом. Он скромно присел на краешек дивана, оглядывая аккуратную комнатку с минимумом мебели, но оттого еще более светлую и чистую. В углу тикали ходики, Резной маятник, изображающий солнечный диск, мерно покачивался из стороны в сторону. На краю дивана лежала толстая книга, на обложке которой Игнат прочел название «Клиническая фармакология». Рядом с нею лежали пяльцы, между которыми была натянута канва с еще незаконченной работой. Не решаясь взять ее в руки, Игнат вытянул шею, разглядывая вышивку, и сердце рухнуло вниз. Голубыми и черными нитками по белому была вышита сидящая на одиноком побеге птица с человеческой головой. Перья и волосы будто растрепал налетевший ветер. Глаза волшебной птицы были серьезны и черны. Вьет она гнездо за семью морями, на острове Буяне, на Хрустальной горе. А по левое крыло бьет мертвой воды ключ, а по правое — воды живой. Нравится. Игнат вздрогнул, поднял встревоженные глаза. Марьяна успела переодеться в флисовый домашний костюм. «Кто это?» — спросил Игнат, снова переводя на вышивку завораженный взгляд. «Репродукция с картины». Девушка поставила чайник на деревянную подставку. «Вышиваю на досуге. Нравится?» «Нравится», — честно ответил Игнат. Искусница живы, Марьяна!» Та усмехнулась. «Да уж можешь мне не выкать! Не сильно старше тебя! Двадцать мне!» «И уже лекарница!» — не поверил Игнат. Он немного отодвинулся, словно боялся, что вышитая птица оживет, и утянет его в темное небытие. Фельдшер я. Сюда по распределению направлено. Марьяна разлила по кружкам золотистую заварку, выложила на блюдца по куску пирога. Сама-то я не здешняя, пояснила она. Из новой Плиски. Слыхал? Не. -е -е -е. Игнат качнул головой, подхватил заваливающееся с блюдца кусочек. Край ложечки с хрустом проломил упругий глазированный бок пирога. «Да я и сам приехал недавно», — сказал он. «Бабушка Стеша меня на учебу в интернат направила. Говорила, науку получу, да профессию. А здесь какое образование?» Он вздохнул и спросил. «И надолго ты к нам, врачом-то?» «Вот уж не думаю», — усмехнулась девушка. Она отхлевнула из кружки, смахнула упавшие на лоб темные волосы. Игнат поймал себя на мысли, что в открытую любуется ее красотой. Не той глянцевой красотой, что видел в журналах, которые интернатские друзья прятали под матрасами. Красота Марьяны была другой, спокойной и чистой. «Нарядите ее в сарафан, и будет вылитая лесная богиня-берегиня», «Хочу набраться опыта как практик», — продолжила она, звонко-тренькая серебряной ложечкой о край чашки. «А там, может, в большой город подамся, в Кобжин или Славин». Игнат слегка нахмурился, почувствовав укол ревности ко всем большим городам, и понял, что никуда не хочет отпускать эту открытую добрую лекарницу. «Жить и у нас можно», — — возразил он. — Не, что у нас хороших людей нет. — Хорошие люди есть, да возможности мало, вздохнула Марьяна. — Но до лета, а то и до следующей осени мне все равно придется у вас пожить. Ты-то сам в большой город не думал перебраться? Игнат не думал и врать девушке не хотел, а потому отрицательно мотнул заерошенной гривой. Тут моя родина, тут бабушка Стеша жила, тут и похоронена. Да и куда мне в город-то? Премудростям я не обучен. Так в городе не только ученые с докторами нужны, — хитро улыбнулась Марьяна. Плотники тоже пригодятся. А я слышала, как вся деревня тебя хвалит, только и разговоров. Ах, наш Игнат, да наш Игнат! Ну уж... Парень смутился и не заметил, как проглотил последний кусок пирога. — Еще будешь? — тут же спросила Марьяна. Игнат подумал, повздыхал и согласился. — А все равно, — сказал он, — где родился, там и пригодился. — А родители твои где? — спросила девушка. — Сирота поди, раз бабкой воспитывался. — Сирота, — подтвердил Игнат. Отца на зимовке волки порвали, а мать умерла, когда я совсем мальцом был. Так я их и не помню толком. Он решил, что в следующий раз надо бы навестить родительские могилы. Только похоронены они не тут, а на старом кладбище, до которого еще несколько верст по бездорожью ехать, а зимой, верно, не проедешь вовсе. Сердце резануло больно по-живому, И Игнат отвернулся, чтобы девушка, не дай бог, не заметила его повлажневшие глаза. «Прости». Руку накрыла теплая ладонь девушки. Ее пальцы были длинными и тонкими, а в голосе слышалось искреннее участие. «Что уж!» — со вздохом повторил Игнат и быстро обтер лицо рукавом. «А твои-то, родные, живы?» «Живы!» «Слава тебе, Господи!» — перекрестилась Марьяна. «В новой плиске остались. Мама у меня и товаров работает. Отец — токарь. Добрые профессии. Вышивки тебя матушка научила?» «Она». «А хочешь? доделаю да и тебе подарю». «Вижу, глаз ты с птицы моей волшебной не сводишь». Щеки Игната вспыхнули стыдливым румянцем. «Ты мне и так жизнь подарила!» — просто сказал он. «В долгу я у тебя!» «Какие громкие слова!» Марьяна откинула косу на спину. «Этак у меня в должниках вся деревня скоро ходить будет. Кому антибиотиков дам, кому вывих вправлю». «Так и будет», — уверенно проговорил Игнат. «Хорошие доктора всюду нужны». «А кто бы меня на ноги поставил?» как не ты, а младшему Ковальчуку кто крапивницу вылечил? А когда Авдотья Милош носу глазом накололась, а дядя Назар ногу подвернул, а? Ну, будет, будет!» Марьяна смеялась и выставляла ладони, будто защищаясь от настойчивых слов Игната. «Захвалил ты меня, убедил. Глядишь, я останусь». Она подмигнула ему, и в серых глазах проскочила бесовская искорка. В груди у Игната потеплело, а улыбка сама собой стала расползаться по лицу. — Оставайся, — пылко попросил он. — Ты не смотри, что глухомань. Дорога весной расчистится, до станции рукой подать. А знаешь, красота летом какая! Просторы какие! Карпов можно наловить. Что вот этот стол? Так уж и стол! — притворно ахнула Марьяна. — Ну, что ты будешь делать? Останусь! Она засмеялась, и Игнат вместе с ней на душе заметно посветлела. И в следующие несколько дней Игната не беспокоили ни мысли об умершей ни невещая птица с ее живой и мертвой водой.